«Злаз уже не тот, сынок. Прицел удержать не могу. Мушка у меня сейчас дрожала, как хвост у собаки, которая какает перстиковыми косточками. Папа, послушай меня. как Кактусовая водка Сида составит тебе раньше времени. Сынок, кто пьет кактусовую водку Сида, тот уже состарился раньше времени. Пойдем освежуем, пока мухи не отложили в нем яйца».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 Могу остаться здесь навсегда, мне уже не страшно. Они меня не достанут, только слова достают. Но и они и слабнут. Что ж, поскольку Билли решил уйти от дискуссий, может быть, кто-нибудь еще захочет рассказать группе о своих затруднениях. Честно говоря, я бы хотел... Это он, МакМёрфи, он далеко, все еще пытается вытащить людей из тумана... «Почему не оставит меня в покое? Помните, на днях мы голосовали, когда нам смотреть телевизор? Вот, а сегодня пятница, я подумал, не подтолковать ли об этом снова, может, еще у кого-нибудь прибавилось храбрости? Мистер МакМёрфи, задача нашего собрания лечебная, наш метод — групповая терапия, и я не убеждена, что эти несущественные жалобы... «Ладно, ладно, хватит, слышали».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 Хотите сдать его в буйное только за то, что предлагает голосование? Почему нам нельзя смотреть в другие часы? Мистер Сканнон, насколько я помню, вы три дня отказывались есть пока мы не разрешили вам включать телевизор в 6 вместо шести тридцати. Надо же людям смотреть последние известия Да они могли разбомбить Вашингтон, а мы бы еще неделю не знали, да? Да? «И вы готовы пожертвовать последними известиями ради того, чтобы увидеть, как два десятка мужчин перебрасываются бейсбольным мячиком? И то, и другое нельзя ведь?» «Наверное, нельзя. Шут с ним. На этой неделе вряд ли будут бомбить. Пусть он голосует, мисс Гнусен». «Хорошо, но, по-моему, перед нами яркое доказательство того, насколько он расстраивает некоторых пациентов. Что именно вы предлагаете, мистер МакМёрфи?»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 но и против старшей сестры, против того, что она хочет отправить МакМёрфи в буйное, против того, что она говорила и делала и давила их многие годы. В комнате тишина. Вижу, как все огорошены, и больные, и персонал. Сестра не понимает, в чем не понимает, в чем дело.